Эвкалипт круглый Дерево это вечно зеленое. Вместо листьев оно ежегодно сбрасывает кору, и ствол его как бы оголяется. Быстро растет и является самым высоким на нашей планете. Может достигать 100-150 метров высоты. Относится к семейству миртовых. Родина его Австралия. В СССР эвкалипт культивируется в Абхазии, Аджарии, Азербайджане, Крыму, Южной Украине, Молдове. Это дерево, поглощающее много влаги, называют биологическим насосом, так как его посадки позволили осушить почву в заболоченных низменностях, бывших очагами распространения малярийного комара и оздоровить воздух летучими фитонцидами. Кора эвкалипта содержит много дубильных веществ, до 40%, вдвое больше, чем кора дуба, которые высоко ценятся как прекрасные средства для выделки кожи. Листья эвкалипта в значительном количестве содержат эфирные масла, до 3-4,5%, главной частью которых является циниол, близкий по своему химическому составу к ментолу. Препараты эвкалипта обладают противомикробным, противоглистным, болеутоляющим и отхаркивающим эффектом. Из листьев эвкалипта можно приготовить водный настой и отвар. Применяются они в основном как антисептическое средство для полосканий горла, при лечении инфицированных ран, одну столовую ложку отвара разводят в стакане кипяченой воды, хронических трофических язв голени, Для спринцеваний при гинекологических заболеваниях, а также для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом расширяются кровеносные сосуды слизистых оболочек и оказываются местные дезинфицирующие действия. Настой готовят следующим образом: две чайные ложки сухих листьев заливают стаканом кипяченой воды, выдерживают в водяной бане 10-15 минут. Настаивают до охлаждения, используют для полосканий, разводя одну чайную ложку настоя в стакане воды. При приготовлении отвара 15 грамм мелко измельченных листьев заливают стаканом кипяченой воды и кипятят 3-4 минуты, затем настаивают и процеживают. Спиртовую настойку эвкалипта готовятся в соотношении 1 к 5, а настаивают 10-14 дней. Можно применять для ингаляций 20 капель на стакан воды и по назначению врача для приема внутрь при воспалении верхних дыхательных путей по 15-20 капель три раза в день. Масло эвкалипта как антисептическое и противовоспалительное средство входит в состав аэрозольных препаратов ингалипт и комитон и карманного ингалятора ингокамф. предназначенных для лечения танзелитов, ларингитов, фарингитов, язвенных стоматитов и насморка.